48. Часто указывается постоянная настороженность, но как редко она понимается. Обычно люди будут требовать ее от окружающих, но не станут искать ее в себе. Между тем, прежде всего, нужно настроить свой инструмент. Только тогда получится восприимчивость. Можно ли надеяться на сотрудничество и на братство без восприимчивости? Самые уявленные советы преломятся о броню отрицания. Будет время, когда врачи найдут, какие условия наиболее благотворны для воздействия психической энергии. Нельзя воображать, что психическая энергия может одинаково действовать при всех условиях. Если существуют люди, на которых не действуют самые сильные яды, то и психическая энергия будет восприниматься различно. Если не будет развита восприимчивость, то человек теряет самый ценный аппарат. Но для восприятия нужно в себе установить постоянную настороженность. Для такого качества не требуется ничего сверхъестественного, нужно лишь быть внимательным.